«Любовь», «Семя любви», «Мотивы», «Летняя ночь», «Голос», «1893», «Поцелуй», «1892», «Мадонна», «1894», «Влечение», «1895», «Танец жизни», «1899», «1900», «Сноска», В списках мотивов к названиям разделов «Здесь и далее» датировка первой живописной версии мотива. Из записной книжки 1903-1908 «Я бродил по берегу, усыпанному серыми и белыми камнями. Здесь я впервые познал новый мир, познал любовь. Юный и неопытный, выросший в доме, похожем на монастырь, В отличие от других моих приятелей, знакомых с этой мистерией, не подозревающая о магической власти глаз, опьяняющей силе поцелуя, я встретил ее на два года меня старше, светскую даму из крестьянии. Красивую кокетку в фруте знали все. Здесь познал я власть глаз, вблизи огромных, как небосвод, посылавших лучи, которые проникали мне в кровь, в сердце. Здесь познал я удивительную музыку голоса, то нежного, то дразнящего. Я столкнулся с загадкой женщины, заглянул в неведомый мир. Это возбудило мое любопытство. Что означал этот взгляд? Что знал этот взгляд, чего я не знал? Взгляд из ужасно странного и прекрасного мира? Что это был за мир? Раздавался смех, какого я никогда не слышал, возбуждающий. Жуткий и обещающий наслаждение. Недатированная заметка. Летняя ночь. Тихий, душный, темный лес. Тонкими колоннами высятся стволы. Внизу в траве прячется ползучий гад с длинными щупальцами. А меж стволов на другой стороне леса сияет летняя ночь. На берегу камни точно белые зубы. В воде сотни тысяч тварей. Мокрые, черные они тянут лапы, гоняются друг за другом. Шш! Тишина какая! Море дышит, вздымается, накатывает длинной мягкой волной на берег. Медленно-медленно. Оно так устало. Разбивается волна о камне, вздыхает море, отступает. Колонной тянется лунная дорожка. На ней русалка смотрит на большую круглую луну. Мы лицом к лицу. Твои глаза в полнеба, волосы с позолотой, губ я не вижу. Вижу только твою улыбку. Из записной книжки 1930-1935. Поцелуй. Прикосновение пылающих губ, земля и небо исчезли. И черные глаза заглянули в мои. Недатированная заметка. Здесь, на побережье, я будто нахожу самого себя, картину своей жизни. Странный запах водорослей и моря напоминает мне о ней, о ее глазах, потому ли что я стою у кромки воды. Неужели в те далекие дни мы бродили вдвоем по этому берегу? Вздымаются загадочные волны и принимают облик похожих на троллей удивительных созданий. Таинственная зеленая вода цвет ее глаз. Далеко-далеко в море плавная линия горизонта, где воздух сливается с морем. Непостижимо как жизнь, как бытие, непостижимо как смерть, вечно как тоска. И жизнь, я, как эта тихая гладь. В ней отражаются светлые краски воздуха, чистые цвета, а в глубинах таятся склизкие твари, как смерть. Недатированная заметка. Мужчину и женщину тянет друг к другу. Подземный кабель любви направляет ток в их нервы. Провода связывают воедино их сердца. Из записной книжки 1930-1935. Когда мы стояли друг напротив друга и твои глаза заглядывали в мои, я почувствовал, будто между ними протянулись неведомые нити, связавшие наши сердца. Из записной книжки 1930-1935. Мадонна, губы твои словно рубиново-красные змеи налиты кровью, как лилово-алый плод. Раскрываются будто от боли. Улыбка мертвеца, ибо в этот миг смыкается цепь, связывающая поколение с поколением.